Напряженный разговор с сотрудниками галереи К моменту приезда сыщика многое изменилось на территории усадьбы, в том числе в жизни ее хозяина. Сам Василий Никодимович умер. Хромов спустя время, познакомившись с Николаем Григорьевичем Радозовым, узнал из его уст о встрече хозяина усадьбы с госпожой Ларцевой и состоявшемся между ними разговоре. Единственный друг помещика Охлопкова хранил память о нём и всячески помогал делу Аграфены. Как сыщик понял из беседы с Радозовым, хозяйка галереи была особенной женщиной. Её любили, уважали и считались с мнением. Люди тянулись к ней. Михаил решительно подошёл к воротам усадьбы и позвонил в колокольчик. Вышел дворецкий. Подойдя ближе, он поприветствовал гостя. «Добрый день, уважаемый!» «Чем могу быть полезен?» «Здравствуйте, любезный. Я из управления правопорядка. Сыщик. Вот мое удостоверение. Приехал по причине трагедии, случившейся с хозяйкой галереи. Позвольте войти. Мне необходимо поговорить с вашими служащими по поводу убийства Аграфены Спиридоновны». Дворецкий опустил глаза и бегло ознакомился с документом. «Сию минуту, господин Хромов. Уже открываю. Пожалуйста, проходите». Михаил прошел на территорию усадьбы. Входные двери в центральную часть здания, где была расположена галерея, стояли настежь открытыми. «Кабинет заместительницы госпожи Ларцевой Любови Дмитриевны Кононовой на первом этаже при входе налево», — подсказал дворецкий. «Сотрудники обычно в залах?» «Благодарю вас. Надеюсь, что найду». Хромов уверенным шагом прошел по тропинке к входным дверям галереи. Там его встретили двое слуг, низко поклонившись. Он проследовал вглубь здания, и его мгновенно окутал аромат духов, витавший в воздухе. По подсказке Дворецкого быстро нашел кабинет заместителя Ларцевой и постучал в дверь. «Да-да, войдите», — ответил приятный женский голос. Михаил открыл дверь и вошел. Молодая, привлекательная, холеная женщина сидела за столом и что-то писала. Здравствуйте, Любовь Дмитриевна. Я Михаил Платонович Хромов, сыщик из управления правопорядка. Расследую убийство госпожи Ларцевой и Аграфены Спиридоновны. Мне необходимо поговорить с вами и опросить всех сотрудников. Женщина приподнялась, выражение лица её изменилось, но она старалась спрятать от нежданного гостя своё внутреннее состояние. Здравствуйте, Михаил Платонович. Проходите, присаживайтесь. Благодарю вас. Хромов присел к столу и достал рабочую папку. «Что вы можете сообщить следствию по делу? Меня интересует всё. Личность, хозяйки галереи, отношения с сотрудниками и клиентами. Повторюсь, любая деталь может поспособствовать успешному расследованию». «Об Аграфе не могу рассказывать долго и только хорошее. Она была удивительной женщиной, прекрасным руководителем, умела находить общий язык со всеми сотрудниками и посетителями. Знаете, в таком деле всякое может быть. Приезжает в галерею избалованный человек, встал не с той ноги, он сам еще не знает, зачем посетил нашу галерею, но уже с претензиями на то, чтобы все присутствующие непременно обратили на него внимание и занимались только им одним. Аграфена была наделена ангельским терпением и умело подбирала ключик и самую нужную интонацию, чтобы успокоить посетителя и расположить к общению. В таком случае она сама, не призывая сотрудников, сопровождала его по залам, проводила не только обзорную экскурсию, но и останавливалась на некоторых новинках либо редкой продукции, которая у покупателей пользовалась заслуженным спросом. Клиент, слушая её, успокаивался, Забывал о плохом расположении духа, в котором приехал, и заинтересованно начинал присматриваться, просить пробники и выбирал что-то для покупки. Покидал галерею довольный и улыбающийся. Это ли не победа руководителя заведения? Конечно, её достижения. Возможно, встречались проблемные клиенты, чрезмерно требовательные. Всякое бывало за столько лет существования галереи, но в результате всё заканчивалось миром. «Если так, тогда задам вам конкретный вопрос. Враги у Агрифены Спиридоновны были?» «Я о таких прецедентах ничего не знала и не слышала от сотрудников. Думаю, явных врагов не было, а там кто знает?» Хромов заметил неуверенность в её словах. «А вот я знаю, что был коммерсант, который настойчиво требовал, чтобы Агрифена Спиридоновна продала ему галерею. Такой человек действительно был». «Да, я знаю. Неоднократно видела его здесь. Он желал перекупить наше дело и уговаривал Аграфену продать ему, но каждый раз уходил ни с чем, несмотря на чрезмерную настойчивость. Но кто-то ведь поднял руку на женщину. В морге патологоанатом доложил мне, что прежде чем влить в рот убитый яд, кстати, флакон которого доктор обнаружил рядом с телом, ей были нанесены сильные удары по голове и спине под левую лопатку». Очевидно, преступник целился в сердце. Врач также подтвердил, доказательством нанесения телесных травм может служить тот факт, что убитую сначала попытались сбить с ног, чтобы она не сопротивлялась, а затем нанесли увечья. При вскрытии патологоанатом обнаружил у неё гематомы, кровоизлияния в мозговой ткани, в плевральной полости. Поймите, наконец, среди белого дня на видном месте, где всегда многолюдно, совершить убийство, и чтобы никто ничего не заметил, ни за что не поверю. Прошу меня извинить, госпожа Кононова, но лично я не представляю, как такое возможно. Свидетели всегда есть. Что вы можете сказать об этом?» Хромов повысил голос. Он очень не любил, когда его старались обвести вокруг пальца и сбить с толку. Заместитель Ларцевой тут же набросила на себя маску чиновника. «Вы зря допрашиваете меня с пристрастием. В тот день я отсутствовала в галерее. Утром личные обстоятельства задержали дома, затем я поехала на склад. Днём раньше посыльный оттуда доставил послание, в котором сообщили, что прибыла новая партия продукции для галереи. Там я очень задержалась, привыкла никому не доверять и всегда всё проверять на месте». Ящики, в которых упакована продукция, сопроводительные письма, накладные, подписи, печати, этикетки на упаковках флаконов духов. Не буду всего перечислять. Список длинный. В тот день домой вернулась очень поздно. а трагедии узнала утром следующего дня, когда добралась до галереи. Я обычно сама сопровождаю новую продукцию. Как я уже говорила, никому не доверяю». «У вас были какие-то мысли, подозрения, кто бы это мог сделать?» «Нет, никаких. Откуда? Я с преступным миром не знакома». «Понятно. Будьте добры, поставьте свою подпись под вашими показаниями и распишитесь. Но чуть выше подписи добавьте «написанному верить». «Не хочу вас отрывать от дела и вызывать в управление для этой мелочи. У меня со временем крайне туго». «Да-да, вот так. Благодарю». «Подскажите, где я могу побеседовать с вашими сотрудниками?» «С сотрудниками?» — замешкалась она, но потом сообразила. «У нас есть малый зал. Он не всегда открыт для посетителей. Там имеются стол и стулья. Устроят?» «Вполне. Проводите меня, пожалуйста. И предупредите сотрудников, чтобы по одному в порядке очереди пришли ко мне для дачи показаний. Лишний раз сложно вырваться». Пойдёмте, сопровожу вас и представлю всем. Благодарю.